«Почему Гэндальф не женился?» Речь на конвенте Новокон, 1985 год. Этот текст был написан, когда я обдумывал творцов заклинаний и героиню романа «Девушку-волшебника». Вскоре после этого, похоже, идеи о женщинах вошли в моду. Я очень люблю писать о ведьмах, о матушке Ветровоск, нянюшке Як, Тиффани и прочих. Даже Петулию Хрящик писать было очень приятно. Я хочу поговорить о магии, о том, как ее изображают фэнтези, какой вклад литература внесла в представление о магии и, это важнее всего, как западная цивилизация в целом создала очень точный и очень подозрительный образ волшебников. Для начала скажу, что я не верю в магию и в астрологию, потому что я телец, а тельцы не любят всякую оккультную ерунду. Но пару лет назад я написал книгу под названием «Цвет волшебства». Там была куча шуток. Я старался сделать с классической фэнтези-вселенной то же, что «Сверкающие седла» сделали с вестернами. Плюс это был мой оммаж 25-летнему чтению фэнтези, которое началось в 13 лет. Тогда я прочел «Властелина колец» за 25 часов. Эта чертова книга как будто попала под колесо велосипеда моей жизни. «Я начал читать фэнтези со скоростью, доступной только в отрочестве. Я мечтал о книгах. Понимаете, у меня было тяжелое детство. Меня постоянно окружали товарищи по играм, а родители покупали мне игрушки и отказывались дурно со мной обращаться. Поэтому мне никогда и в голову не приходило искать утешение в хорошей книге». А Толкин все изменил. Я просто с ума сходил по фэнтези. Комиксы, скучные скандинавские саги, еще более скучная викторианская фэнтези. Пожалуй, тут я должен сделать пояснение для юных слушателей. В те дни фэнтези не продавалась в каждом игрушечном или книжном магазине. Скорее, оно походило на секс. Ты не знал, где найти по-настоящему завлекательные книги, поэтому оставалось только с надеждой пролистывать журнал «Фотограф-любитель» в поисках художественных ню Если я не мог достать желаемого, я имею в виду героическую фэнтези, а не секс, я шел в детскую секцию общественной библиотеки и пытался убедить книги об эльфах и драконах зайти ко мне в гости. Я даже купил и прочел разом все книги о Нарнии. Ощущение было такое, как будто я объелся причастными обладками. Мне было уже все равно». Наконец, меня поймали и держали в тёмной комнате, давая небольшие дозы научной фантастики, пока я не справился с дурной привычкой. Теперь я уже могу пройти мимо книги с драконом на обложке, и у меня почти не потеют ладони. Но всё же часть моей души навсегда осталась там. Я назову это место обобщённой фэнтези-вселенной. Она существует, и вы все её знаете». Ее создали фольклор, викторианские романтики, Уолт Дисней, Эрик Рюкер Эдисон, Джек Вэнс, Урсула Легуин, фриц Лейбер. Эти писатели и еще несколько человек определили всю вселенную. Теперь, к радости писателей-паразитов, вроде меня, существует ряд сюжетных элементов, которые находятся, так сказать, в общественном достоянии. Драконы, маги, далекие земли, квесты, могущественные артефакты странные города. Примерно такие же декорации существовали бы и на нашей планете, если бы Господу хватило денег. Чтобы подробнее познакомиться с обобщенной фэнтези-вселенной, просто посмотрите на классическую ролевую игру «Драконы и подземелья». Это мозаика из всех историй, которые вы читали в жизни. Разумеется, эта вселенная полна клише и штампов просто по определению. Эльфы — высокие, красивые и стреляют из лука. Гномы — маленькие, темноволосые и трудолюбивые. Магия работает. Есть некоторая разница между магией здесь и магией в той вселенной. Там волшебник щелкает пальцами, высекая сверкающий синий свет. Потом происходит взрыв, и какой-нибудь несчастный превращается во что-нибудь жуткое. Если вы торгуете юмором, то давно знаете, что есть два испытанных способа — перевернуть клише с ног на голову или воспринять его абсолютно буквально. Так что в продолжении цвета волшебства, которое отправляется в печать со скоростью литосферной плиты, вы узнаете, например, что будет, если кто-то вроде меня решит, что мегалитические сооружения — это на самом деле очень сложные компьютеры. Вы увидите друидов, которые бродят между камнями, болтают на компьютерном жаргоне и считают Стоунхендж чудом явления кремниевой глыбы. Пока я копался в фэнтези-мире, выискивая новое клише, чтобы выжать из читателей пару смешков, я обнаружил один штамп, который въелся так глубоко, что его уже никто не замечает. Это так меня поразило, что я решил рассмотреть его серьезно. Женскую и мужскую магию принято разделять. Возьмем «ведьм» и «волшебников». Эти слова принято произносить рядом, как будто это просто разные гендерные обозначения одной и той же профессии. Но это не так. В фэнтези-мирах не бывает ведьм-мужчин. «Слышу крики с места про ведьмаков, и это правда». Ладно, приму ваш аргумент для конкретных историй, но общая тенденция все равно другая — А «женщин-волшебниц» точно не существует. «Заклинательница» — это просто ведьма классом повыше. «Чародейка» — а это ведьма с красивыми ножками. Вообще, борцам за равные права давно пора заглянуть в фэнтези, потому что женская магия там считается хуже мужской, третисортной, плохой. А волшебник при этом могущественные, разумные и мудры. Чтобы это заметить, в магию верить не обязательно. Волшебники вершат высокую магию, а ведьмы насылают бородавки. Архетип волшебника — это Мерлин, советник королей, создатель круглого стола и единственный, кто умел обращаться с электромагнитом, удерживавшим меч в камне. Его нельзя назвать фольклорным героем, потому что мы знаем о нем в основном из «Жизни Мерлина», Гальфреда Манмутского, написанной в XII веке. Старина Гальфред — один из величайших авторов фэнтези в мире, наравне с Фрицем Лейбером, только без кошек. Мерлину тоже не везло женщинами. Его главным врагом была ведьма Моргана Лефей. а в конце концов его одолела и заключила в хрустальном гроте или зачарованном лесу, как вам больше нравится, его собственная ученица. Идея ясна, мальчики? Вот что случается, если могущественная магия попадает в женские руки. Постепенно Мерлина почти вытеснил с первого места Гэндальф, о чьей магии всем известно, но ее почти никто не видел. И я хотел бы упомянуть третьего чародея, о котором вы, наверное, слышали — Геда, волшебника Земномория. Дело в том, что в книгах Урсулы Легуин перед нами предстает очень хорошо продуманный и типичный волшебный мир. Мне кажется, что эти книги так популярны, потому что отлично ложатся в наши представления об устройстве магии. А еще они помогут нам найти сходство между всеми этими волшебниками. Все они холостяки, и все практикуют воздержание. В фэнтези такого рода действует соглашение, согласно которому хороший волшебник всегда держит кое-что в штанах. Забавно, что для ведьм такого запрета нет. Они могут шалить целыми днями, и на их магию это совсем не влияет. Волшебники обычно собираются в ордена или еще какие иерархические структуры. А остров Рок сильно напоминает мне средневековый европейский университет или даже монастырь. Женщин в университете немного, хотя, думаю, туалет кто-то мыть все равно должен. В земноморье есть женщины-маги. Но они либо злые, либо сильно ошибаются, либо гетто относится к ним, как акушер с Харли-стрит к деревенской повитухе. Вы можете себе представить девушку, которая попыталась поступить в школу острова Рок, Или поставим вопрос по-другому. Представляете себе женщину Гэндальфа? Если вы читали последующие книги о земноморье, то, конечно, можете. Но в 1985 году они еще не были написаны. И уж, конечно, и говорить не стоит о ведьмах из сказок, злобных старых коргах. Наверное, все дело в пенчных домиках. Неудивительно, что ведьмы всегда беззубые. Они ведь живут в домиках, которые потянут на 90 тысяч калорий. А если по ночам раздается какой-то шум, так это соседский ребенок грызет дверную ручку. Книга моей восьмилетней дочери о волшебниках, красивая небольшая книга с картинками, которую можно купить в любом хорошем книжном магазине, утверждает, что волшебники исправляют все зло, которое натворили ведьмы. И снова то же самое. Женская магия низкопробна и неприятна. Но почему? Возможно, дело в каких-то явлениях реального мира? Забавно, но у западной цивилизации нет заметной магической традиции. Вы напрасно будете искать настоящих волшебников или ведьм, если уж на то пошло. Я знаю довольно много людей, которые считают себя ведьмами, язычниками или магами. Наиболее здравомыслящие из них признают, что хотя им приятно думать, будто бы их традиции известны с начала времен, на самом деле они все позаимствованы из книг, из фэнтези. Я пришел к выводу, что фэнтези ни в чем не опирается на реальный мир. Ведьмы и волшебники черпают идеи из книг, а до того черпали из фольклора. Литература влияет на реальность. Волшебников в Западной Европе немного, и встречаются они редко. Я насчитал около десятка, и все они по здравым размышлениям кажутся мошенниками или фокусниками. Друиды почти подходят, но все наши знания о них базировались в паре строчек из Юлия Цезаря, пока несколько сотен лет назад их не изобрели заново. Все эти белые одежды, серпы и единение с природой — сплошной самообман. Но, тем не менее, это важно. Цезарь изобразил их жестокими жрецами культа, основанного на человеческих жертвоприношениях. Руки их были по локоть в крови. А вот пиар-служба истории сделала из них таинственных шаманов, целителей, изготовителей волшебных зелий. Хотя считается, что с 15 по 18 век в Европе казнили за колдовство 9 миллионов человек, это часто упоминается в популярных книгах по оккультизму. Миф о числе погибших во время процессов над ведьмами был во многом создан немецким ученым Фойгтом. В 1784 году он опубликовал статью, в которой утверждал, что всего за 11 столетий во всем мире казнили за колдовство 9 442 994 человека. Современная наука в основном придерживается мнения, что это число не превышает 60 тысяч человек. Примечание переводчика. Полагаю, это так же близко к правде, как и все остальное, что там написано. Доказательств широкого распространения ведьмовства не существует. Я знаю людей, которые величают себя ведьмами. Да нет, они ведьмы. Кто такой, чтобы им не верить? Их религия, кажется мне, довольно запутанной, но доброй и уж точно безобидной. Современные ведьмы — это друзья Земли, которые еще и молятся. Если у этой религии есть корни, то они кроются в работах бывшего государственного служащего, натуриста Джеральда Гарднера. Но на самом деле мне кажется, что все это ведьмовство родилось из траволечения, беспорядочного оккультизма 60-х и на колец». Но я должен признать, что люди, которых называли ведьмами, существовали. В некотором смысле их создал фольклор. Я называю это феноменом летающей тарелки. Если кто-то видит в небе то, что не может понять или объяснить, он немедленно вспоминает об истории встреч с летающими тарелками и решает, что ее он и видел. Очень скоро эта встреча налипает еще парой снежинок на огромный ком тарелкологии. И точно так же, если крестьянин знает, что ведьмы — это уродливые старухи, которые живут в одиночестве, он делает вывод, что местная старуха — ведьма. Скоро все в округе твердо знают, что в соседней долине живет ведьма, к ней приходят с разными трудностями, и миф становится все прочнее. Волшебников вы тоже нигде не найдете, если не считать той горстки сомнительных персонажей, упомянутых выше. Да и то половину из них скорее стоит считать алхимиками или просто болтунами. Я сумел найти разве что пару мутных масонских культов вроде братства всадников из Восточной Англии. Гэндальфу там делать нечего. Теперь вы понимаете, в чем дело? Женщине всегда достается кусочек похуже. Все, что делают женщины, принижается автоматически. Широко распространенная точка зрения, ну, широко распространенная среди моей жены с тех пор, как она стала ходить на тренинги по развитию самосознания, считать, что обсуждать эту тему странно, потому что ответ очевиден. Согласно этой теории, магия объявляется мужским делом, и любая попытка женщины ступить на священную землю жестоко карается. Мужчины считают женщин ниже себя, а значит, их магия... Тоже хуже. Там еще много о естественном страхе мужчины перед сильной женщиной. Дескать, бедные женщины искали хоть какой-то путь к власти, а мужчины мешали им пытками, костром и насмешками. Хорошо бы так и было. Но обобщенная вселенная фэнтези позаимствовала эту идею и пользуется ей. Мне хотелось бы предложить другую точку зрения, пусть и просто спора ради. Возможно, это все просто метафора. Пол мага не имеет никакого значения. Классическое представление о волшебнике — это идеал, мечта о том, кем бы мы стали, обладаемый магией. А классическая ведьма, зловредная и лезущая в человеческие дела, — это то, чем мы боимся стать. Ладно, <свят> докторскую степень мне за это все равно не дадут. Полагаю, что в детских книжках с картинками волшебники так и будут заниматься высокой магией, а ведьмы — творить злые и гадкие дела. Пройдет немало времени, прежде чем все творцы заклинаний станут равны.